Мы решаем, что бабушка с мамой будут жить вместе, по крайней мере, какое-то время. Они обе согласны, но мне всё равно как-то тревожно. Я звоню бабушке. Мама вроде бы держится, но бабушка отвечает на мои расспросы уклончиво, говорит, что мне надо сосредоточиться на собственной жизни и что всё хорошо. Я ей верю, пока мамина домработница не звонит мне посреди ночи и не сообщает испуганным голосом, что мама снова бродит по ночам, озадаченная и растерянная, и не понимает, кто она такая. Похоже, бабушкин дом ещё больше сбивает её с толку. Где я? часто спрашивает она. Э где Антара? Она ищет меня. Ей кажется, она забыла забрать меня из школы. Она одевается в торопах и мчится на улицу тёмную и пустынную. Только бездомные, спавшие на расплющенных картонных коробках, сонно моргают, прочёсываются и таращатся на неё странную женщину, потревожившую их покой. В тех пространствах, где она пребывает, нет различия между ночью и днём, и логика времени не властна над её страхом. Иногда мама сердито кричит, что она хочет, чтобы мы вернулись. Она знает, что мы вместе и требует, чтобы мы вернулись. Но когда её спрашивают, что значит «мы», она говорит не обо мне и Дилипе, она говорит о Резе Пайне. Губернаторы съехали из квартиры, когда слухи о неверности жены разошлись по всей Пуни. Теперь у нас новые соседи англичане. Семейная пара с маленькой дочкой и филиппинской няней, приехавшей с ними из Сингапура. Жена приходит знакомиться, приносит пластиковый контейнер с домашним печеньем, которое испекла няня. Её зовут Элэйн, а дочку — Ланой. У них обеих явный акцент лондонских кокни. У девочки голубые глаза. До сих пор я была уверена, что такие голубые глаза могут быть только у Кали Маты и больше ни у кого. Глаза, наводящие на мысли о любви, тенистых лесах и запахе гниющей плоти. Элина светлила волосы под цвет волос дочки, но у корней они тёмные. Буквально с порога она спрашивает у меня, собираюсь ли я завести ребёнка. Я легонько качаю головой. Элен смеётся и говорит, что с дочкой ей повезло. Она и хотела именно дочь. Дочери это мамино счастье и радость, но только не в подростковом возрасте, когда они превращаются в мелких стервозим. Слово Стервозин, она произносит одними губами, чтобы не услышала Лана, но Лана наблюдает за матерью и всё видит. Я улыбаюсь малышке, машу ей рукой, и она застенчиво улыбается в ответ. Элен гладит дочку по голове, словно гордится своим ребёнком, уже в таком малом возрасте, умеющем вести себя в обществе. Она говорит, что старается баловать дочку и проводить с ней побольше времени, пока есть возможность, потому что потом Всё изменится. Начнутся мальчики и свидания, косметика и наряды, и отец поведёт дочь к алтарю. Потому что так принято, мать не ведёт дочь к алтарю, это право отца. И родительский танец на свадьбе, дочь тоже танцует с отцом. Всегда только дочь и отец. Мать уже как бы и не нужна, её как бы нет вовсе. Пропала без вести. Помогите найти человека. Я слушаю и киваю, а потом говорю, что я совершенно не разбираюсь в вопросе отцов и детей, потому что росла без отца. В комнату входит Делип и вручает Лане розовый резиновый мячик. Я даже не знала, что у нас есть такой мячик. Я удивлённо смотрю на Делипа. Лана улыбается ему искренне и широко. Элин благодарит нас и приглашает заходить в гости. Ты всё время такая серьёзная и напряжённая, говорит Делип, когда Элейн с Ланой уходят. Иногда надо быть проще. Я опять начала рисовать. Но этого мало, чтобы скоротать дни, и я подолгу гуляю, спасаясь от скуки. Иногда захожу на обед к Элейн. Лана играет поблизости, разговаривает сама с собой на разные голоса. Элейн улыбается с умилением, глядя на дочь. Только дети говорят сами с собой. Я наблюдаю, как они целуют и щекочут друг друга, и гадаю, каким будет мой собственный ребёнок. Мне всегда казалось, что у меня будет мальчик, хотя мне, конечно, хотелось бы девочку. Я почему-то уверена, что моя привязанность к дочери будет сильнее и глубже, чем к сыну. Хотя, может быть, любовь к дочери будет слишком пронзительной, слишком острой. Я не знаю, сумею ли выдержать эту боль. Возможно, я просто не создана для таких ощущений. У Ланы розовый ободок в волосах и носки с единорогами. Она ковыряет в носу и ест собственные козявки. Я каждый день навещаю маму, пока Делип на работе. Я делюсь с ней секретами, которыми не делюсь больше ни с кем, потому что я знаю, что она всё равно ничего не запомнит. Я говорю ей, что меня бесит привычка Делипа класть шоколад в холодильник. Каждый вечер после ужина он отламывает себе маленький кусочек замёрзшего шоколада. Говорит, ему нравится смена вкусов. Когда я спросила, зачем он кладёт шоколад в холодильник, у него на готове был целый список ответов. «Так он дольше хранится?» «Мама тоже хранит шоколад в холодильнике. Мне больше нравится, когда он холодный. А тебе разве нет?» Он вручил мне начатую охлаждённую плитку. Я прочитала состав на обёртке. «Соевый лицетин. Фундук». Я пожала плечами, словно мне всё равно. Но мне, конечно же, не всё равно. Холодный шоколад труднее ломается, причём ломается со щелчком. Он дольше тает во рту. Его не съешь втихаря или в больших количествах. В детстве я постоянно таскала шоколад из буфета, и никто ничего не замечал. С шоколадом, хранящимся в холодильнике, такой номер точно бы не прошёл. Возмутительно, говорит мама. Я ей рассказываю, как однажды собрала сумку, взяла свой паспорт и драгоценности и ушла отделипа. Я спустилась во двор, просидела в машине весь день, кусая пальцы до крови, а к ужину вернулась домой. Он ничего не узнал. Делип начал жаловаться на мигрени, общую слабость и синдром беспокойных ног. У него потеют ладони, если он выпьет хотя бы один бокал красного вина. Я записала его к врачу. Делип сдаёт общий анализ крови, и результаты не радуют: ярко выраженная анемия, низкий уровень витамина D и B12. Врач глядит на меня, ждёт объяснений. Я спрашиваю, точно ли его симптомы объясняются обычной нехваткой витаминов. Врач в свою очередь осведомляется, в каком районе мы живём. Я называю ему наш адрес. Он говорит, что его племянница живёт в том же доме и что дилипу нужно принимать витамины. Я интересуюсь насчёт дилиповых потных ладоней. Что именно вы хотите узнать? Помогут ли витамины избавиться от потливости? Врач кладёт руки на стол и говорит, что если я не доверяю ему, я могу обратиться к другому специалисту, который наверняка скажет мне то же самое. По дороге домой мы заезжаем в аптеку. Все полки уставлены флаконами и пузырьками с разноцветными логотипами. Я беру первый попавшийся и пытаюсь прочесть, что написано на этикетке. Я бы вам не советовал брать эту марку, говорит аптекарь. Почему? На этикетке нарисован сурового вида мужчина, опирающийся ногой об ревно. Кажется, это именно то, что нужно Дилипу. В такой форме выпуск АБ-12 почти не усваивается. Я тупо смотрю на него. Здесь он не метеллированный. Дилип трет глаза. «Вот», — говорит аптекарь, снимая с полки другой флакон. «Сам флакон темно-лиловый, на этикетке разноцветные нити ДНК, похожие на полевые цветы. Это средство гораздо лучше». Я спрашиваю у аптекаря, зачем выпускать Б-12 в такой форме, которая почти не усваивается. Он говорит, что не знает. Смотрит куда-то вдаль, мимо меня и Делипа. Он явно не расположен вести беседу. Проходит неделя, и я понимаю, что ненавижу всё в нашем доме. Не посоветовавшись с Делипом, я покупаю себе новый стол с новым стулом и снова сажусь за рисунки. В первые дни я ужасно потею и рука пачкает бумагу. Потом становится проще, но не намного. У меня ощущение, что я уже далека от портрета, но я не знаю, как подступиться к чему-то новому. Рисование занимает всего лишь час в день. Я просматриваю свои списки идей и альбомы с эскизами для когда-то задуманных проектов, но теперь они кажутся совершенно бессмысленными. Они больше не актуальны, они высохли на корню, не успев расцвести. Крошечное пространство моей творческой жизни, отгороженное от мира и чужих голосов, сегодня меня угнетает. Мне хочется вынести свои рисунки из этой замкнутой комнаты и засесть за работу где-нибудь в другом месте, где вокруг будут люди с их идеями и телами, открытыми к взаимодействию. Я звоню Порве. Мы с ней не общались уже несколько месяцев, и она кажется удивлена моему неожиданному звонку. Она говорит, что скучает по нашим прогулкам в клубе. Сейчас она учится играть в бридж и маджонг, и пока меня не было, завела себе новых друзей. Я говорю, что не знаю, что делать дальше, кажется, я потеряла фантазию. Она отвечает, что моя работа с её точки зрения вовсе не требует какой-то особой фантазии, ведь я всё время копирую один и тот же портрет. Я объясняю, что имела в виду совершенно другую фантазию, ту фантазию, которая измышляет реальность, где мои работы имеют смысл. Но дни, залитые солнечным светом, кажутся бесконечными. Время как будто остановилось. Я советую Спурве, может, мне надо устроиться на работу? Когда она отвечает, в её голосе явственно слышится улыбка. Сейчас не просто найти работу, а у тебя много лет не было нормальной работы. Да, ты права. Я старательно изображаю безопасность, но понимание пробивает меня словно дрожь. Если завтра мне нужно будет устроиться на работу, ещё не факт, что у меня что-то получится, и если Делип меня бросит, я останусь без средств к существованию. Кстати, с чего я решила, что он меня бросит? Но если всё-таки он меня бросит, и мне придётся вернуться в дом матери, на что я буду жить? Дедушки уже нет, а бабушка точно не сможет меня содержать. Где я буду работать и кем? Может быть, Пурви могла бы попрашивать своих новых друзей, вдруг кто-то из них сможет мне посодействовать в трудоустройстве. Я мысленно пробегаюсь по списку своих знакомых и вычёркиваю всех тех, кто питает ко мне явную неприязнь. А ведь есть ещё мама. Мне надо будет заботиться и о ней. Ещё неизвестно, какие суммы нам придётся тратить на её лекарства, когда ей станет ещё хуже. Я бегу к сейфу, который Делип установил в кладовке, и набираю код. Дверца бесшумно распахивается, и я принимаюсь перебирать содержимое. Ювелирные украшения в бархатных коробочках, наши фамильные драгоценности, что-то от моей семьи, что-то от семьи Делипа. Часы, подаренные ему дедом, его серебряная погремушка из детства, золотые монеты, пачка американских долларов. Сколько всё это стоит сейчас? Наверное, надо сходить к оценщику, но уже 3 часа, а Делип приходит с работы в половине шестого. Я размышляю обо всех принятых мною решениях, что привели к этой точке в пространстве и времени. Интересно, сколько из этих решений я приняла лишь потому, что так было проще. Я опять звоню Пурве и прошу дать мне номер её ювелира, чтобы он оценил стоимость моих ценных вещей. Она говорит, что я совсем одурела отскоки. «Может, тебе пора завести ребёнка?» «Ребёнка». Пурви смеётся. «Я тоже смеюсь, наполняю молчание звуком. Ребёнок. Ребёнок займёт много времени и пространства. Ребёнок заполнит пустые дни. Ребёнок необратимо привяжет меня к Дилипу, превратит меня из жены в мать. Тогда я, может быть, стану священной? Дилип уж точно меня не бросит, если я стану матерью его ребёнка. Ему никогда не захочется меня бросить». Меня накрывает волной облегчения. Вечером я ложусь в постель голый, и когда мы занимаемся сексом, я шепчу ему на ухо, что можно кончать прямо в меня, потому что у меня скоро начнутся месячные, хотя это неправда. Элен дала мне контакты британского психолога, специализирующегося на помощи людям, которые ухаживают за родственниками с болезнью Альцгеймера и прочими формами деменции. Мы договорились о времени, и я позвонила ей по телефону. Я сказала ей, что не знала, что у психологов есть такая специализация. Она ответила, что люди, осуществляющие уход за больными, тоже нуждаются в помощи и заботе. Потом я увидела, что то же самое написано на главной странице её сайта. Когда она это сказала, мне хотелось засмеяться, но у неё был очень серьёзный голос. Она считает, что я ещё даже не начала осознавать опасность, которая мне угрожает. Моя собственная связь с реальностью тоже рвётся. Сначала всё во мне восстаёт против этой идеи, но постепенно она обретёт смысл. Из-за маминой болезни у меня начались проблемы с мужем, говорю я. Иногда я ненавижу семейную жизнь. Иногда мне начинает казаться, что я превращаюсь в собственную мать. Реальность всегда создаётся в соавторстве, отвечает психолог. Неудивительно, что сейчас у вас есть ощущение, будто всё вокруг рушится, когда кто-то нам говорит, что всё не так, как мы себе представляли, в мозгу что-то щёлкает, переключается, и у нас появляются подсознательные сомнения. Так бывает далеко не всегда, но достаточно часто. Почему, думаете, некоторые люди вдруг испытывают духовное пробуждение? Обычно это происходит под подспудным влиянием окружающих, когда всё вокруг заряжено безумием. Это заразно? Вы хотите сказать, мамино заболевание заразно? Нет. Хотя, может быть, да. В каком-то смысле. Мы активно создаём наши воспоминания и создаём их совместно с кем-то ещё. Мы постоянно перекраиваем собственные воспоминания, ориентируясь на то, что помнят другие. Врач говорит, что мамина память уже ненадёжна. Она ненадёжна у всех. Прошлое представляется живее настоящего. Я спрашиваю почему, но не вслушиваюсь в ответ. Мы продолжаем говорить друг другу вполне очевидные вещи, те вещи, которые мне и хотелось услышать от кого-то другого. Я поняла, что беременна, ещё до первой задержки месячных. Хотя с виду ещё ничего не заметно, я чувствую, как раздаюсь вширь, как меня распирает изнутри. Какое-то время я пытаюсь одной силой воли сдержать это внутреннее расширение, памятуя по прошлому опыту из подросткового возраста, что быть крупной и рыхлой означает быть жалкой и слабой и утратить контроль над собой. Я ощущаю знакомый страх. Да, я сама этого захотела, но, может быть, это была ошибка. Я отмечаю на календаре день последнего срока, когда ещё можно сделать аборт. Я наблюдаю, как проходят дни, пока не кончается тот самый день, И пути назад уже нет. Лишь тогда я расслабляюсь, метафорически выдыхаю и смиряюсь с текущей динамикой бытия. Во мне растёт новая жизнь, которую я не могу контролировать, и мы пребываем во власти друг друга. И есть ещё кое-что. От меня пахнет. К концу дня мне приходится принимать ванну, мои подмышки воняют, выделения на трусах издают резкий запах. Меня это бесит. Я моюсь по несколько раз на дню, из-за чего у меня начинается грибковая инфекция. Постоянно чешусь и принимаю антибиотики. Постоянно меняю диету: то одни фрукты и овощи, то вообще никаких фруктов и овощей. Всё без глютена, всё без молочных продуктов, детское питание в стеклянных баночках, но ничего не помогает. Видимо, дело не во мне, а в плохой экологии. Я словно клетка в гипотетической чашке Петри, и из меня извлекают запах в интересах гомеостаза. Я убеждаю себя, что это естественно. Начальник Дилипа приглашает нас в ресторан японской кухни. Очень пафосный и дорогой ресторан. Единственный в Пуни японский ресторан такого класса. Рыба сырая, иногда опалённая на огне. Лежит на слепленных вручную комочках липкого риса. Ломтики рыбы, похожие на смиренные безропотные языки. Делип ест овощной салат, а я беру рисовый шарик с рыбой. Чувствую, как он тает на языке. Крахмал, жир и соль. Рыбья плоть распадается на кусочки. И на мгновение мне кажется, что мой рот растворяется в солёной слюне. Наверное, вкус получается таким насыщенным, потому что язык соприкасается со своим подобием. Ощущения странные, что-то среднее между поглощением и поцелуем. Делип наблюдает, как я глотаю, и беспокойно постукивает по столу свободной рукой. Иногда я пытаюсь представить иные сценарии завершения маминых романтических отношений с папой. В моих недавних фантазиях причиной их расставания становлюсь я сама. Тара говорит мужу, что она от него уходит, что она нашла своего гуру и носит под сердцем его ребёнка. Папа смотрит на мамин огромный живот, и его разрывают самые противоречивые чувства. Он хочет её, эту женщину, свою жену, и в то же время она ему отвратительна, отвратителен её раздутый живот, в котором зреет ребёнок от другого мужчины. Он смотрит на мамино красивое лицо и понимает, что не сможет остаться с ней. Именно из-за этого существа у неё в животе. Психолог, к которой я ходила пару лет назад по настоянию Дилипа, говорила, что развод родителей, когда мама ушла от отца и отец дал нам обеим уйти, очень сильно повлиял на мои отношения с мужчинами. Мне показалось, что это как-то уж слишком просто, так я ей и сказала – К тому же в расставаниях есть смысл, добавила я. Психолог что-то записала у себя в блокноте и попросила меня объяснить, что именно я имею в виду. Я сказала, что если ты остаешься, в этом нет привлекательности и тайны побега. Остаться значит проявить благоразумие, в каком-то смысле смириться и успокоиться тем, что есть. поверить, что ничего другого уже не будет. Но разве мы, люди, не созданы для поисков и открытий? Разве людям не свойственно всегда стремиться к чему-то большему? Я не виню свою мать, сказала я психологу, хотя я, конечно, её винила во всём и всегда. В детстве вы не боялись, что она вас бросит? Теперь вы не боитесь, что становитесь точно такой же, как ваша мать? Я перестала ходить к психологу, потому что она задавала слишком много вопросов. По идее, она должна была просто сидеть и слушать, ведь именно в этом и заключается её работа, разве нет? Воспоминания о страхе быть брошенной это ещё не так страшно. Гораздо страшнее все эти вопросы, оставшиеся без ответа, но накрепко засевшие у меня в голове. Я подспудно искала ответы не для психолога, а для себя, и каждый раз, когда я приближалась к ответу, меня одолевали другие сомнения. Я хорошо представляла, какой ужас охватил физиков, когда был открыт микромир, где не действуют законы Ньютона. Ужас от одного осознания, что ты слишком далеко зашёл. Наверняка многие из этих физиков мечтали забыть увиденное и вернуться обратно в простые и понятные времена. Нас губят вопросы. Даже сам знак вопроса всегда казался мне странным, это кик крюк на руке кровожадного чудища из кошмарного сна.